Глава двадцать 24. После аукциона Покинув аукционный зал, Сио Ян вернулся в комнату оценщика и терпеливо ожидал под почтительным взглядом человека средних лет. Через несколько минут послышались быстрые шаги, и две тени влетели в открытую дверь. Ха-ха, эликсир духовных основ и правда ваш? Господин, вы, должно быть, в первый раз посетили город Вутан, верно? С пары вандухов, с волны очарующего смеха ошеломила Яна. От этого его разум немного помутился. Проклиная Ео Сеоян погубже поглубже запрятал свое лицо в балахон, прежде чем обернуться и взглянуть на женщину, одетую в красное платье. Стоя рядом с этой женщиной, Силаян в очередной раз осознал, какое очарование ты от себя, Яфэй. Пара влажных глаз с длинными ресницами, казалось, могли с легкостью видеть веревки из мужчин. Посмотрев вниз мимо, изящной белой шеи, Сяо Ян был практически засасан в расщелину между ее груди. Ее природное очарование действовало даже на обычно спокойного Сяо Яна. Лицо юноши пылало, но, к счастью, его одежда никому не позволяла этого заметить. Успокаивая себя, Сяо Яо едва заметно кивнул, и сразу же после этого, из-под капюшона, прозвучал голос Ялала. «Аукцион прошёл успешно? Тогда дайте мне мои деньги, у меня ещё есть дела!» «Пожалуйста, простите нас за эту небольшую задержку, мы все ещё работаем над документами!» Коротко кивнув, Силуян не проронил ни слова в ответ, сохраняя молчание. Глядя на таинственного человека, одетого в черный балахон, брови Яфы нахмурились. Похоже, что ее гордая красота не возымела никакого эффекта. Скривив губы, ее пристальный взгляд охватил таинственного человека, пытаясь различить каждую деталь, чтобы выяснить, с кем она имела дело. Её осмотр ничего не дал, и Яфы разочарованно посмотрела на Гуни, после того, как их глаза встретились, она, кусая губы, спросила ⁇ Господин, я очень редко встречала у химиков, у которых не было значка у химика. Я могу узнать ваше имя? ⁇⁇ Ха, девочка, посещение этого места подразумевает, что я должен сказать ⁇ Кто я? ⁇⁇ Холодно говорил голос Яова. ⁇ Ха, мне было просто любопытно, если господин хочет сохранить свою личность в тайне. То я Фей не будет вынуждать вас! Легко рассмеялась я Фэй. Через черную одежду Сеоян наблюдал безоснежные ноги, обтянутые красным платьем. Даже при том, что он не мог не восхититься ее с красотой, он тихо напомнил себе, что я Фэй никогда бы не смогла занять такое положение, будучи просто красивой оболочкой. Все говорили, что ее красота была настоящим бедствием, ведь по всему городу у нее были толпы поклонников. Но даже по сей день... Ни один из них не достиг своей цели даже при том, что многие из них обвиняли в своих неудачах главный аукционный дом, стоящий за ней, но ни один из них не будет утверждать, что она была лишь симпатичной куквой. С такой умной женщиной Сеоян был также осторожен, словно ушел потомкому льду. Он боялся, что Яфей обнаружит что-то, но, к счастью, вместо него говорил Ялала который игнорировал чары Яо Цзин. Из безразличных слов Яо я Яфы не смогла добыть ни крупицы информации. В конце концов, разочаровавшись в своих попытках узнать хоть что-то о таинственном незнакомце, она улыбнулась и притянула кристальную карту. На карте была изображена эмблема главной семьи. Господин... Это VIP-карта главного аукционного дома. С этой картой вы сможете получить VIP-обращение в любом аукционном доме главной семьи. В то же время комиссия аукциона снижена с 5% до 2%. Услышав это, вроде Яна удивленно подскочили. Такие переференции ему были определенно по душе. Поэтому после небольшой паузы он взял карту. Увидев длинную бледную руку, показавшуюся из-под одежды, вспышка замешательства промелькнула в глазах Яфеи. Что происходит? Этот человек имел голос старика и руки молодого. В это время одна из помощниц вбежала в комнату и почтительно передала зеленую карту Яфе. «Господин, эликсир духовных основ был продан за 40 тысяч золотых монет. За вычетом 2% комиссии вся оставшаяся сумма находится здесь». Убнулся Фэй, передавая зеленую карту. Взяв карту, Сео Ян почувствовал, что как будто камень свалился с его души. Сорок тысяч золотых монет должно быть достаточно, чтобы купить все необходимые ингредиенты. Получив деньги, у Сео Яна больше не было причины задерживаться. И после секундной заминки, высохший голос спокойно сказал. Теперь я могу уйти. Ха-ха, конечно. «Если вы захотите еще что-то продать, то, пожалуйста, вспомните о главном аукционном доме!» — лобнулась Яфэй. «Ммм...» небрежно промычав ответ, Селаян встал и покинул комнату. Наблюдая за уходящим Селаяном, улыбка на лице Яфэй медленно исчезала, и она плюхнулась на соседний стул. «Дядя Гуни, он действительно алхимик?» — нарушил неловкую тишину голос Яфэй. «Да, его науки в алхимии лучше, чем мои. Тоталектир духовных основ второго ранга. Я бы не смог сделать его», — ответил Гуни, вздыхая. «Даже с Формулой?» — услышав слова Яфэй, лицо Гуни изменилось, и он поспешно сказал. «Формула — жизнь алхимика, так что будь осторожнее в выражениях. Даже главная семья не может позволить себе оскорблять алхимика». Чья сила неизвестна. Несколько десятков лет назад известная в империи Джиома семья Чах, пытавшаяся украсть форму, была уничтожена четырьмя королями, которых послал разгневанный король эликсиров Гухи. Даже королевская семья не смогла вмешаться. Несмотря на то, что наша семья намного могущественнее семьи Чех, лучше не злить этого таинственного алхимика. Алхимики подобны гнезду шершня. Как только ткнешь в него, он найдет бесчисленных друзей, найдется немало могущественных личностей, которые хотели бы, чтобы алхимик задолжал им. Наблюдая за паникующим Гуни, Яфейд горько улыбнулась, массируя лоб. «Гуни Шушу, ну что вы говорите, я даже не думал о таком. Неужели вы считаете, что я в пустую эти несколько лет?» Услышав слова Зияфеи, Гуни облегченно вздохнул он действительно боялся что она сделает какую-нибудь глупость. я просто напомнил тебе надув губы я и вздохнула а химики действительно очень опасные люди почему же у меня нет такого таланта.